Глава 21. Дворец темнейшего князя Арагеса Даниланиса, властителя всех нижних и преднижних миров Невсалеи. «Станислас, мне докладывают, что ты перерыл всю столицу в поисках какой-то девушки. И не только столицу, все княжество перетряхнул». Притемнейший князь Арагес, статный мужчина с легкой сединой в темных волосах, повернулся к сидящему в кресле внуку. Строго потребовал. «Объясни, что происходит?» «Да, я ищу женщину, очень важную для меня женщину. Это все, что я могу сказать на данный момент, темнейший». Хозяин кабинета сел напротив Станисласа в удобное кресло. «Ты уверен, что не нуждаешься в помощи, мой мальчик?» Спросил неожиданно мягко. Единственный внук, гордость и любимец, его наследник Станислас Даниланис всегда вызывал у князя Арагеса Прилив нежности и теплоты совершенно ему не свойственные. Уверен, это моя женщина, и я ее найду, спокойно ответил внук. Как давно она пропала и как такое могло произойти? Помолчав, осторожно уточнил Рогес. Четыре дня назад ее утащили в портальное зеркало. Это моя личная вина. Я не должен был оставлять девушку одну. Станислав нахмурился и стиснул челюсти. Не на миг! Четыре дня. Хм. Это долгий срок. Ты уверен, что она в нашем мире и еще жива? Абсолютно уверен. Я чувствую ее ауру, поэтому и не пойму, почему не могу найти. Как будто что-то очень хорошо ее скрывает. Возможно, она сама это делает, добавил задумчиво. Что ты имеешь в виду, Станислав? Князь изумленно глянул на внука. Как она может закрыться от высшего демона? младший Даниланис насмешливо глянул на деда. «Ты не оставляешь попыток выведать у меня, кто она такая? Дедушка, не старайся. Моя женщина — это мое личное дело». Князь недовольно побарабанил длинными пальцами по подлокотнику. «Ну что же, тогда больше не спрашиваю. Решай сам этот вопрос». В дверь кабинета постучали, и на пороге вырос невысокий щуплый мужчина, с закрученными в колечки усами. Темнейший князь почтительно склонил голову перед правителем и повернулся к его внуку. «Что у тебя, Аметиус?» — ревкнул Станислас. «Есть новости, говори!» При темнейшей Марина нашлась, но у нее проблемы очень серьезные.